рассказывает Мира Тристан. «Ушла Анна Петровна, звезда нашего отделения, наш энергетический заряд, женщина, которая всегда была при параде, с кольцами на руках и украшениями на шее. Каждый день она красила губы ярко-розовой помадой, наводила румяна, а рядом на подоконнике стоял флакончик духов, Шанель номер пять. Недавно она мне сказала, то ли духи уже не те, то ли тело мое пахнет по-другому, но что-то не вижу шлейфа мужчин позади себя. А раньше отбиваться приходилось. На подоконнике у нее лежал небольшой бумажный пакет с дисками фильмов. Она щедро раздавала их для просмотра. Всегда в хорошем настроении, с вклокоченными волосами. Ее фирменный стиль — говорливо. Поговорить с ней можно было на любую тему о поэзии, о жизни, о кино. Это с ее легкой руки у нас образовался совместный киноклуб. Она была известной в хосписе киноман. За всей ее внешней радостью, конечно, были печали, боль, которые она показывала крайне редко. Она шутила со всеми и над собой. Ее любимые фразы: У меня в жизни были два достоинства грудь и волосы. С грудью понятно, что волосы стремительно покидают голову. Остался только мозг, теперь могу лишь вещать. А еще, когда хотела выразить благодарность, говорила, «Позвольте к ручке приложиться». На прогулке вокруг нее собиралось много людей, и для всех она находила тему для разговора. В последние несколько дней она загрустила, говорила, «Это я так хорохорюсь, на самом деле я очень боюсь». В субботу присутствовала при подготовке ко Дню красоты, И хотя уже была с температурой, в воскресенье планировала поучаствовать в мероприятии. Не смогла. Дни красоты — регулярные мероприятия для пациентов, которые проводятся в хосписах с помощью волонтеров, мастеров маникюра и педикюра, парикмахеров, визажистов. Часто дни красоты завершаются фотосессиями. Волонтеры-фотографы делают и дарят фотографии пациентам, их близким и медперсоналу. Она мне подарила красивый дизайнерский блокнот и ручку в японском стиле со словами «Пиши мемуары». Я ответила ее коронной фразой «Позвольте к ручке приложиться». Она заплакала. Первый раз при мне. Она прощалась. Вот с ее благословения и пишу.